Я говорю про Андрея Филипповича, господа, продолжал он, кончив с приказчиком, и на этот раз с весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом. Сидит еще и вас, спрашивает Яков Петрович, отвечал один из них. Сидит, а, -а, а. В таком случае пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, а? Спрашивал Яков Петрович. Да что это с вами?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 то вдруг оба крайне неучтиво покатились со смеха. Господин Галядкин вспыхнул. «Смеетесь, господа, смеетесь, пока мест. Поживете — увидите», — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям. «Но скажу более, господа», — прибавил он, обращаясь в последний раз к господам-регистраторам, — «скажу более».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 да к тому же и семейный обед. Я и так могу санфасон, как между порядочными людьми говорится. Отчего бы мне нельзя санфасон? Медведь наш тоже говорил, что будет все санфасон, а потому и я тоже. Так думал господин Галяткин. А между тем волнение его все более и более увеличивалось.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 взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя впрочем маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице. Алсуфь Иваныч, спросил он отворившего ему человека. Домас, то есть нет, их нет домас. Как? Что ты, мой милый? Я, я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь. Как не знать? Принимать вас не веленос. Ты — Ты, братец, ты верно ошибаешься, братец? Это я. Я, братец, приглашен. я на обед, — проговорил господин Голядкин, сбросив шинель и показывая очевидное намерение отправиться в комнаты. — Позвольте-с, нельзя-с, не велено принимать -с, вам отказывать велено, вот как. Господин Голядкин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась, и вошел Герасимыч. Старый камердинер Алсуфия Ивановича. — Вот они, Емельян Герасимович войти хотят, а я? Вы, дурак, Алексеевич, ступайте в комнаты, а сюда пришлите под лица Семёныча. Нельзя, сказал он учтиво, но решительно, обращаясь к господину Галяткину. Никак невозможно-с, — просят извинить, -с. не могут принять. -с. Они так и сказали, что не могут принять.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 Оба они с недоумением посмотрели на господина Голяткина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Голяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфия Иваныча, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, с совершенно потерянной физиономией. «Я зайду после, Герасимыч, я объяснюсь. Я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объяснится. проговорил он на пороге. «Яков Петрович! Яков Петрович!» — послышался голос последовавшего за господином Галяткиным Андрея Филиппыча. Господин Галяткин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филиппычу. «Что вам угодно, Андрей Филиппыч?» — сказал он довольно решительным тоном. «Что с вами, Яков Петрович? Каким образом?»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 Господин Голядкин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Голядкин вдруг быстро поднялся на лестницу, еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье.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 — сказал он с короговоркой Петрушки, который приготовился было его подсадить в карету. — Да что мне смеяться-то? Я ничего. Куда теперь ехать? — Ступай домой, поезжай. — Пошёл домой! — крикнул Петрушка, взмастясь на запятки. — Эка горло воронье! — подумал господин Голядкин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш из всей силы дёрнул снурок,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 а миновав Семёновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. Вышед из кареты, герой наш расплатился с извозчиком и таким образом избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой и ждать его возвращения. Сам же вошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать.